глава семнадцать свобода ответственности наилучший способ роста производительности труда и появления инноваций заключается в продвижении идеи концентрации внимания но нередко руководители совместно с сотрудниками неосознанно способствуют нарушению концентрации и рассеиванию внимания. В большинстве организаций Ожидание немедленной ответной реакции подталкивает нас действовать в реактивном режиме, при котором сложно придерживаться определенного плана работ. Стремясь сделать больше, объемнее, быстрее, мы забываем о границах, пунктах назначения и финишной черте, и редко имеем возможность полностью сконцентрироваться на выполнении задачи. Чему способствует политика большинства организаций в ущерб себе и нам? Матрица концентрации внимания. При рассеянном уровне внимания с широким диапазоном. Избегать, логически обосновывать, отсутствие ответственности, минимизировать, препятствовать. При рассеянном уровне внимания с узким диапазоном. Часто прерывать осуществлять детальный контроль отсутствие приоритетности перегружать постоянно менять курс при сконцентрированном уровне внимания с широким диапазоном поощрять риски вырабатывать стратегию объединять согласовывать разрабатывать сценарий планирования при сконцентрированном уровне внимания с узким диапазоном устанавливать определенные цели постоянная обратная связь, не перегружать себя, расставлять приоритеты, регулярно давать оценку. Принимая во внимание мощные культурные течения, отвлекающие внимание, первостепенной задачей организаций должно стать внедрение компенсирующих правил, способствующих усиленной концентрации внимания. И одно из первых нововведений – Оказание помощи сотрудникам в более эффективном управлении информацией. Требуется не только создание подробных инструкций по работе с электронной почтой. Сами руководители должны придерживаться нового стиля работы. Например, в Sony Pictures руководители высшего звена рассмотрели огромное количество вариантов, прежде чем пришли к решению, что будут работать с письмами сотрудников компании только с 8 утра до 8 вечера. В любое другое время они вправе не отвечать на электронные сообщения. При необходимости любому из них можно позвонить. Не все руководители придерживаются этой политики, но большинство успешно применяет ее на практике. «Ожидания действительно изменились», говорит Дэвид Хендлер, финансовый директор СПИ. «После определенных часов...» Активность, связанная с электронной почтой, стала меньше, а понимание, почему ответ на сообщение пришел не сразу, стало больше. Иногда я выбиваюсь из графика, но в основном придерживаюсь правила работать с корреспонденцией с 8 до 8. Я больше не отвечаю на сообщения, поступающие на мой Блэкбери, когда я дома. Я провожу время с женой и детьми, и они очень это ценят. В результате я смог лучше сосредотачиваться на работе. Я не чувствую себя опустошенным, и меня не мучают мысли, что я забросил свою семью. Мы сотрудничали с несколькими организациями по внедрению ритуала, исключающего во время встреч просмотр и ответы на электронные сообщения. И в Данон, и в ряде других компаний топ-менеджеры обычно приходили на совещания с ноутбуками, и в ходе совещания читали электронную почту и отвечали на письма. Логическим обоснованием такой практики обычно служат разные варианты фразы. Мы можем делать несколько дел одновременно, повышая таким образом эффективность нашего труда. Но результат этой деятельности граничил с абсурдом. Никто в действительности не слушал, что говорили остальные. Когда мы ввели запрет на работу электронной почты, «Характер наших совещаний значительно изменился», рассказывает Хуан Карлос Далте, в то время генеральный директор Данон. «Внезапно в центре внимания оказались действительно важные вопросы. Дебаты стали более острыми и продуктивными. Впервые у нас на собраниях начали возникать дискуссии с участием всех присутствующих, и мы могли принимать важные решения, учитывая вклад каждого». Во многих компаниях совещания представляют собой возможность отвлечься от работы, не более. В компаниях доминируют два основных типа умственной деятельности, говорит Рой Уайт, вице-президент по работе с персоналом Sony Europe. Существует режим работы с электронной почтой, когда вы сидите на рабочем месте в течение длительного времени, стучите по клавиатуре, и режим совещаний, которые обычно длятся так долго, что вы утрачиваете концентрацию внимания. Ни один из этих режимов не дает ни повышения производительности труда, ни эффективности в творческом процессе. Так же, как и в случае с электронной почтой, количество совещаний, которые могут быть проведены по интернету, значительно возросло. В компаниях стало обычным проводить совещание за совещанием, практически без перерывов. Многие из наших клиентов жалуются, что тратят едва ли не все свое время на совещание, а в некоторых компаниях совещание превратили в ритуал. В результате на них часто отсутствует точная повестка дня или четко определенная цель их проведения. Неудивительно, что на совещаниях сотрудники стараются заняться чем-то другим, той же электронной почтой, где их ждет огромное количество сообщений. Сейчас кое-кто из наших клиентов стал планировать совещание не на 30 минут или на час, а на более непривычные сроки – на 15 или 45 минут. Несмотря на некоторую необычность подхода, его можно рассматривать как определенную установку, что совещание начнется и закончится вовремя. К тому же это хороший метод заставить людей задуматься о продолжительности совещаний. Наша цель заключается в том, чтобы заставить руководителей задаться вопросом, есть ли необходимость в проведении того или иного совещания и сколько оно должно длиться. В качестве эксперимента Дэвид Поуп, руководитель высшего звена Уэллс Фарго, принял решение вдвое сократить продолжительность каждого совещания. Как и следовало ожидать, он обнаружил, что объем выполненной работы не изменился, Зато внезапно у него оказались свободными пара часов в день, которые он мог потратить на другие дела. В большинстве случаев мы обнаружили, что чем короче совещание и чем точнее поставлена цель, тем выше концентрация внимания и лучше результат. Другой ценностью коротких совещаний, особенно тех, которые длятся не более часа, является то, что у участников остается время обдумать обсуждаемые темы и восстановить силы перед следующим делом. Ну а когда совещание длится более 90 минут, обязательно следует запланировать перерыв для отдыха, иначе велика вероятность, что участники совещания устанут и начнут отвлекаться. Сосредотачиваясь в многолюдном помещении. Рабочая обстановка непосредственно влияет на нашу способность сосредоточиться. Фрэнк Ллойд Райт был одним из пропагандистов открытой планировки не только частного жилья, но и офисных помещений. Цель Райта заключалась в освобождении людей от необходимости жить и работать в ограниченном пространстве. Генри Форд и специалист по рационализации производства Фредерик Уинслоу Тейлор Воспользовались этой идеей, преследуя иную цель. Для экономии средств они решили вместить как можно больше сотрудников в небольшое помещение. В последние годы движение по демократизации рабочего места вызвало новую волну сторонников открытой планировки. Достойные похвалы задачи этого движения включают в себя улучшение информационного взаимодействия, повышение межличностного общения более быстрое реагирование на вопросы по мере их возникновения и уменьшение иерархии. Руководители высшего звена в таких компаниях, как Gillette, ING Direct и ZAPAS работают в открытых помещениях. Однако это может привести к непредсказуемым последствиям. Результаты практически всех исследований демонстрируют, что недостатки работы в таких офисах перевешивают преимущества. В проведенном в 2009 году комплексном исследовании под названием «Почему ваш офис вызывает недомогание» винеш Омин обнаружил, что у людей в офисе с открытой планировкой повышается уровень стресса, растет давление, усиливается восприимчивость к заболеваниям. В таких компаниях возникает больше межличностных конфликтов, увеличивается текучка кадров, уменьшается степень удовлетворенности работой а также снижается производительность труда. Это связано с тем, что помещения с открытой планировкой характеризуются повышенным уровнем шума, большим числом отвлекающих факторов и отсутствием личного пространства. Проще говоря, гораздо сложнее сконцентрироваться, когда люди вокруг печатают, перебирают бумаги, разговаривают или ведут переговоры по телефону. В другом исследовании Проведенным Центром по антропогенной среде при Калифорнийском университете в Беркли было опрошено свыше 23 тысяч человек из 14 офисных зданий. Люди, работающие в отдельных офисах, были гораздо больше удовлетворены условиями, включая уровень шума и наличие личного пространства, чем те, кто работал в открытых офисах или в кабинках с перегородками. Вызывает удивление тот факт, что исследование в Беркли показало, что у людей, работающих в кабинках с перегородками, было больше претензий, чем у тех, кто работал в открытом офисе. Кабинки впервые появились в 1950-х годах, как попытка создания большей уединенности и личного пространства в офисах с открытой планировкой. Оказывается, что гораздо сложнее вести приватную беседу в кабинке, чем в открытом пространстве, где легче визуально удостовериться, что тебя никто не подслушивает. У людей, работающих в открытом офисе, снижено ожидание по сохранению конфиденциальности, и они вынуждены приспосабливаются к этому состоянию. К тому же они в большей мере пользуются социальными благами, возникающими от пребывания в открытом пространстве, чем работающие в кабинках. В действительности большинству из нас нужно как уединение, так и общение. Кабинки, не дающие ни того и ни другого, представляют собой наихудший вариант. Мы полагаем, что оптимальное рабочее место должно предоставлять условия, отвечающие разнообразным потребностям человека. Тишина и уединенность отдельного офиса, несомненно, помогают больше концентрации внимания. Более комфортабельная, неформальная обстановка способствует более раскованному, пространному мышлению для проведения мозгового штурма в группе. Полностью открытое пространство больше подходит для занятий менее напряженной интеллектуальной деятельностью и для коллективной работы. Многие наши сотрудники работают в обстановке, которая в плане помех практически неотличима от оживленного автовокзала. Говорит Андрас Диттер, бывший вице-президент Суни-Аудио в Европе. А в настоящее время исполнительный директор Sony Pictures Home Entertainment в Германии. В качестве решения этой проблемы я стал совмещать совещание с прогулкой, чтобы выбраться из офиса, переключиться и добиться концентрации внимания. Эта практика оказалась очень эффективной, так как служит одновременно двум целям. У нас есть шанс обменяться идеями, и появилась возможность размяться и восстановиться. В Великобритании Сара Хенбри, директор отдела по совершенствованию организационной структуры в Sony Europe, после прохождения нашего курса стала носить наушники в офисе. «Невероятно, но такая мелочь может привести к значительным изменениям», — говорит она. «В прошлом я либо испытывала бы чувство вины, надев наушники и отгородившись от остальных, либо беспокоилась о том, что остальные подумают, что я просто расслабляюсь под звуки музыки. Сейчас мы пришли к единому мнению по поводу отвлечения внимания, так что наушники просто показывают, что я сконцентрировалась на каком-то вопросе. Мы помогли Sony создать оазис для отдыха под названием Village Green в его европейской штаб-квартире в местечке Басингсток. Разработанный по образцу традиционных английских ландшафтов, Village Green напоминает парк. Правда, с использованием искусственного покрытия Астротерф, а не травы. Он стал местом встреч, помогающим сотрудникам оторваться от офисных дел. Из всех компаний, с которыми мы сотрудничали, пожалуй, лишь у Google наиболее оптимальная комбинация офисов в штаб-квартире в Маунтин-Вью, Калифорния. Комплекс зданий включает две дюжины строений. Сотрудники передвигаются между ними пешком или на велосипедах, бесплатно предоставляемых компаний В зданиях множество отдельных офисов, кабинок и открытых пространств. На всей территории городка есть небольшие кафе, где сотрудники встречаются или просто отдыхают. В основных ресторанах Google столы придвинуты друг к другу, что тоже способствует более тесному общению. Существуют также комнаты, Предназначенные для проведения мозгового штурма, часто наполненные техническими новинками, игрушками и безделушками, стимулирующими к игре и исследованиям, что позволяет уходить от привычного линейного мышления. Выбираясь из коробки. Существует высокая вероятность, что люди воспринимают такие совещания как не имеющие никакой ценности для решения срочных вопросов и текущих дел, и в итоге от них отказываются. Ответ прост. Требуется намеренность, целенаправленность. Например, выделение отдельных помещений, предназначенных для творческой работы, говорит о приоритетности этого направления в организации. Чем более зрительно привлекательным и менее линейным становится пространство, тем больше оно способствует мышлению в по-режиме. Но если руководители не возьмут на себя твердое обязательство выделять время для такого мышления, то существует малая вероятность, что к нему будут регулярно обращаться. Один из ритуалов, настоятельно рекомендуемых нами, заключается в выделении времени для размышлений. Для командного мозгового штурма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 компании которая производит и поставляет гелиотехнику по всей Европе. Решением этой проблемы стало целенаправленное уравновешивание функций правого и левого полушария в деятельности его компании. «У нас в компании работают люди, которые сразу видят, каким образом можно развить мысль или идею», — сказал нам Ньюман. «Но затем они увлекаются еще одной идеей и еще одной и быстро устают от вороха новаторских идей». «В прошлом нам замечательно удавались новые начинания, но мы не всегда с успехом могли довести дело до конца». Ньюман обратился к нашей метафоре о спринте и марафоне для поиска баланса между долгосрочным новаторским планированием и неотложной рутиной. «Мы стали устанавливать определенные границы», — рассказывает Ньюман. «Теперь мы разбиваем наши долгосрочные проекты на части, которые можно выполнить довольно быстро». Я попросил наших менеджеров делить объем работ так, чтобы на каждую часть отводилось 3 недели. Это оказало сильное влияние на деятельность компании. В течение трех недель мы можем поддерживать высокий уровень концентрации внимания, зная, что у нас будет возможность восстановиться и передохнуть перед следующим трехнедельным рывком. Во время восстановительных периодов у нас есть время сделать шаг назад и понять, где мы находимся, в каком направлении надо двигаться дальше. Это не так утомительно и способствует возникновению у людей чувства уверенности в себе. Они могут заняться небольшим участком сложной работы, еще не имея представления об общей картине. Такая тактика внесла спокойствие и большую сосредоточенность в нашу деятельность. С момента перехода на новый стиль работы мы смогли увеличить оборот на 45%, не увеличивая численности персонала. Еще одним ключом к инновациям является создание культуры, в которой ценится приобретение новых знаний и которые инвестируют в это средство. Во многих крупных компаниях сейчас существует специалист по обучению персонала, но обычно сотрудникам выделяется недостаточно времени для развития. Так как большинство обучающих программ быстро не окупается, то все, кроме технических инноваций, рассматривается как незначительное и неприоритетное. Хотя дела обстоят с точностью до наоборот. Ари Дегиус, бывший начальник отдела планирования Royal Dutch Shell, изучал культуру компаний, которые дольше всего продержались на рынке. Он утверждал, что способность приобретать новые знания быстрее конкурентов может являться единственным постоянным конкурентным преимуществом. Очевидное преимущество в большинстве обучающих программ отдается левому полушарию. Достоверные факты и информация, которая может быть понята и усвоена как можно быстрее. Нас часто спрашивают о нашем обучающем курсе. Вы можете изложить основные пункты за полдня. Но разве достаточно всего лишь предоставить список предложений и основные факты? Сложно убедить большинство руководителей, что значимые перемены возможны только при условии их готовности предоставить людям время на обдумывание – обсуждения и усвоение новых идей и применения новых практик. Идея посвятить несколько дней, не говоря уже о целой неделе, созданию нового стиля работы рассматривается как неприемлемая большинством руководителей высшего звена, с которыми мы сталкивались. В некоторых организациях раз в год происходят 3 4 выездные совещания высшего руководства, куда приглашаются специалисты из разных областей с короткими презентациями. Мы называем такие мероприятия «большой взрыв». Они значимы в настоящий момент. Но эффект их краткосрочен, и очень редко за этим следует какое-либо логическое продолжение. Наибольшего успеха мы достигли в организациях, где мы получили возможность работать довольно долго, регулярно освежая, расширяя и углубляя, предлагаемые нами принципы и методы. И это неудивительно. В конце концов мы просим людей изменить модели поведения, которые они практиковали, насаждали и доводили до автоматизма в течение многих лет. Мы то, что мы постоянно делаем. К такому выводу пришел Аристотель более двух тысяч лет назад. Андерс Эриксон и другие наглядно доказали, что люди способны улучшать свои навыки и умения, но только через целенаправленную практику, повторение через определенные промежутки времени, сопровождаемое постоянной обратной связью. Работа коуча может привести к положительным результатам в организациях по тем же причинам, что и работа тренера в спорте. Коуч поддерживает приобретение людьми новых знаний, возлагает на них ответственность за взятые на себя обязательства, а также предоставляет им постоянную обратную связь в той сфере, которые люди стараются улучшить свои результаты. Любая организация, не предоставляющая своим сотрудникам адекватную обучающую программу, не только для улучшения их профессиональных навыков, но и для личностного роста, должна ожидать, что со временем люди не станут лучше выполнять свою работу. Возможно, качество их работы даже ухудшится.